Покинув лагерь вместе с Гулой, они вскоре объединились с последовавшей за ними Лепис. То ли план Лепис настолько хорошо сработал, то ли никого за ними вслед не отправили. До того, как заметили их пропажу, Роран и остальные уже двигались по пустевшей дороге. «Что-то я переживаю, как бы командир не появился и не сказал, а я вас жду». Юрий умел всё планировать и оказываться прямо на пути. И Роран думал, как бы в этот раз старик не объявился прямо перед ними, но опасения оказались напрасными». «Всё же армия была слишком сбита с толку?» «Нет, нас заметили». Рорен посмотрел назад, когда сделала заявление Ляпис. Он вместе с Гулой от удивления запнулся, а девушка подняла вверх указательный палец и стала рассказывать про свой побег. «Похоже, во всем этом хаосе только один господин Юрий понял, что этот избегаешь. А он собирался один броситься за тобой, но я слегка подтолкнула его ладонью назад. Командир там в порядке?» Пусть и подозрительный, но, насколько знала Рорен, Юрий был человеком. Он думал, не натворила ли чего Ляпис, но она, не останавливаясь, объяснила. «Что-то я все сильнее сомневаюсь, человек ли твой командир. Я всего-то ненадолго в больницу его отправить собралась, но он оказался очень живучий». «Погоди-ка». и Врат ли можно назвать мелочью, когда толчок в больницу отправляет? Юрий уже старик, и даже если он крепче Рорена, восстанавливается он после травм медленней. И теперь мужчина переживал, как бы Ляпис не нанесла ему серьёзный вред. Но когда услышал про живучесть командира... вздохнул с облегчением. «Чтобы предотвратить преследование, лучше всего ведь обезвредить командира. Это, конечно, так». Без командования отряд чаще всего превращается в сброд. Однако, при том, что отряд не был вражеским, Рорен так просто не мог с этим согласиться. «В итоге получилось бежать без единого пострадавшего. Я требую похвалы». При том, что она планировала изначально, в итоге они и правда обошлись без раненых. Однако Роран сомневался, что за это стоит хвалить. А Лепис с молчаливым напором смотрела на него, так что пришлось погладить её по голове. «Роран, если не будешь иногда решительным, когда-нибудь точно что-то случится?» «И сам так думаю», — со вздохом ответил мужчина Гули, пока гладил довольную Лепис. А видевшая их реакцию, девушка недовольно надула щеки. «Жестокие вы, а я уже собиралась сказать, что кое-что полезное получила». «Полезное?» — спросила Роран, а Лепис выскользнула из-под гладившей её руки, и достала из одежды сложенный лист бумаги, развернула и показала. На ней была довольно подробная карта. «Господин Юрий сказал взять, раз мы дальше идём». Армия Империи составила подробную карту, чтобы продвигаться в земли королевства. Но такие вещи считались секретными, и Роран сомневался, стоило ли давать её простым авантюристам. «Он сказал, что это копия, так что можно не переживать». «Понял, что я волноваться буду». Роран поражался, насколько далеко старик мог всё предугадать. хотя карта была важным источником информации и точно выручит их. Так можно сразу идти к цели, а не петлять по землям. «Чёрный ведь в столице должен находиться». Они шли вперёд, сверей, с картой. «Чёрный» — это, конечно же, Магна. Про его столкновение с армией Империи слушать не доводилось, потому, скорее всего, он находился где-то в штабе. «Столица — это главный город, на который надо нацелиться, а значит, отсюда надо идти на восток». Указав на то место, где они предположительно находились, Ляпис повела пальцем на восток. Там располагалась столица. Но по пути было несколько городов, и их Юрий или кто-то ещё из армии пометил крестами. Это города, где никого не нашли? Скорее всего, в таком случае до столицы мы никого не встретим. По дороге, по которой они должны пройти, почти все города были отмечены крестами. А значит, там не было ни жителей, ни солдат, но Роран при виде этого сразу же скривился. Раз нет людей, значит, есть големы. Да, наверняка. «Не хотелось бы с ними встретиться. Они не очень сильны, но выглядят ужасно». Големы из плоти представляли из себя куски мяса, принявшие человеческую форму. И почему-то показалось, что в качестве материала были использованы жители города, от отчего Лепис и Гула не могли скрыть отвращение. «Я сомневаюсь, что у создавшего их головы головой всё в порядке. Наверняка это кто-то коварный и неприятный». Роран усмехнулся, слушая их слова, и, глядя на карту, сам подумал, что по пути им встретятся разве что враги. «Можно было пойти в обход, но это не гарантировало, что они не повстречают толпу големов. К тому же, если пойдут в обход, то не по дороге, и если там они вынуждены будут встретиться с големами, также же придётся сражаться или бежать. Одним мы вряд ли сможем с такой толпой справиться», — нахмурился Роран, вспоминая армию, окружённую толпой големов из плоти. В тот раз получилось пробиться, но никто не гарантировал такую удачу в следующий раз. «К тому же, в следующий раз армия Империи им уже не поможет», Вряд ли они смогут пробиться из-за цепления. Похоже, и правда всех жителей королевства могли в големов превратить. Они не такие сильные, к тому же чётко следует приказу. Без посторонних лепис и гулы могли стать серьёзными. Силой демона и злого божества даже армия големов будет уничтожена. Но Роран был простым человеком. Действовать на уровне девушек он не мог. «Ну, расчистку пути можешь оставить на нас?» «Точно. Обычно мы полагаемся на тебя. Но сейчас давай всё сделаем мы». Лепис ударила себя в грудь, а по спине Рорана похлопала гула. Посмотрев на них, мужчина тихо спросил. «Надеюсь, вы непросто себе настроение поднять решили?» Обычно девушки не могли показать всю свою силу. Переживая из-за окружения, они использовали её сдержанно. Роран мог лишь представлять это, но, возможно, из-за того, что они постоянно сдерживались, в них могло копиться недовольство. Когда Лепис использовала силу, выглядела она довольной, и теперь Роран пристально рассматривал обеих спутниц». «Конечно нет. Точно. Вообще ничего такого». Глаза забегали, а вели они себя подозрительно, так что Рорен лишь покачал головой. Когда они тут разгуляются, неизвестно, что станет со страной. Вряд ли эти земли пропадут с карт, но Роран сомневался, что тут всё ещё смогут жить люди. «Может, стоит остальных позвать? Вряд ли тут нам кто-то повстречается». «Если не луксерию, то можно». Роран не знал, насколько серьёзно было предложение, но вообще ему хотелось воздержаться от призыва злых божеств.